Глава шестнадцатая. Подготовка. Сычиха вернулась в кабинет с сигарами. «Мне кажется, что дождь перестал», — сказал Рудольф, раскуривая сигару. «Не пойти ли нам самим за извозчиком, чтобы размяться?» «Как это перестал?» — воскликнул Громотей. «Вы что, ослепли?» «Неужели вы думаете, что я подвергну хитрушу опасности простудиться?» Рискну ее столь драгоценной жизнью, и испорчу ее превосходную новую шаль. Ты прав, муженек, на улице собачья погода. Сейчас придет служанка, и, расплатившись, мы пошлем и ее за извозчиком. Вот самые разумные слова, которые вы сказали до сих пор молодой человек, и прокатимся в сторону аллеи вдов. Вошла служанка, Рудольф дал ей сто су. — Ах, сударь, вы злоупотребляете. Я не потерплю, — воскликнул Громотей. — Полноте. Придет и ваш черед. Ну, — Хорошо, я подчиняюсь, но с условием, что угощу вас на славу в Кабаке на Елисейских полях. Это лучшее местечко из всех мне известных. Ну, — Ладно, ладно, согласен. Расплатившись со служанкой, компания направилась к двери. Родольф хотел выйти последним из уважения к сычихи. Грамотея не допустил этого и последовал за ним, не упуская из виду ни одного его движения. У тамошнего ресторатора была также распивочная. Среди посетителей выделялся угольщик с перепачканным лицом в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Он как раз расплачивался у стойки за выпитое вино. Когда появилась наша троица, несмотря на неусыпный надзор Грамотея и Одноглазый, Родольф, шедший впереди омерзительной супружеской читы, успел обменяться быстрым, едва уловимым взглядом с Мерфом, когда садился на извозчик. Дверца кареты была открыта, Родольф задержался, твердо решив, что на этот раз пропустит своих спутников, ибо угольщик незаметно приблизился к нему. В самом деле сычиха села первая, правда, после всяких отговорок. Рудольфу пришлось последовать за ней, ибо громотей сказал ему на ухо, «Вы что ж хотите, чтобы я окончательно разуверился в вас?» Тогда Рудольф был уже в карете, угольщик, посвистывая, вышел на порог двери, и с удивлением и беспокойством взглянул на Рудольф. «Куда поедем, хозяин?» — спросил кучер. Рудольф ответил громким голосом. «На аллею акации в Булонский лес!» — крикнул громотей, перебивая Рудольфа, и прибавил. «Мы вам хорошо заплатим!» Дверца кареты захлопнулась. «Как черт побери!» «Могли вы сказать, куда мы едем в присутствии всех этих зевак?» — сказал громатей. «Если завтра все будет открыто, такое показание может нас погубить. Ах, молодой человек, молодой человек, как вы неосторожны!» Лошади тронули. «Правда, я не подумал об этом. Но из-за моей сигары вы прокоптитесь здесь, как селедки. А что, если нам открыть окошко?» и, не мешкая, Рудольф искусно выпустил из рук тоненькую, тщательно свернутую бумажку, ту самую, на которой он успел нацарапать несколько слов в кабаке. У грамотея был такой зоркий глаз, что, несмотря на полную невозмутимость Рудольфа, он, вероятно, уловил в его взгляде проблеск торжества, ибо, просунув голову в дверцу кареты, крикнул извозчик: «Стой, стой! Кто-то догоняет нас!» Родольф внутренне содрогнулся, но тоже крикнул «Стой!». Карета остановилась. Извозчик обернулся и посмотрел назад. «Нет, хозяин, там никого нет», — сказал он. «Я сам хочу убедиться в этом, черт подери!» — скричал громотей и спрыгнул на мостовую. Никого не увидев, ничего не заметив, так как за это время извозчик успел проехать несколько шагов, Грамоте решил, что ошибся. — Вы будете смеяться надо мной, — сказал он, садясь в карету. — Сам не знаю, почему, но мне показалось, что кто-то едет за нами. Тут извозчик свернул на поперечную улицу. Дело в том, что Мэрф с самого начала не спускавший глаз с извозчичьей кареты, заметил маневр Родольфа. Мигом подбежал к бумажке, попавшей в расщелину мостовой, и схватил ее. Через четверть часа Громотей сказал извозчику. «Вот что, любезный, мы изменили решение на площадь Мадлен». Рудольф с удивлением взглянул на него. «Видите ли, молодой человек, с этой площади можно отправиться куда угодно». В случае, если нас побеспокоят, показания кучера не будут иметь никакой цены. В ту минуту, когда извозчик подъезжал к заставе, высокий темнолицый мужчина в длинном светлом рединготе со шляпой, надвинутой на глаза, промчался по дороге на великолепной охотничьей лошади, поражавшей быстротой своего хода. Какая «Великолепная лошадь, и какой превосходный всадник!» — сказал Рудольф, высунувшись из окна кареты и провожая взглядом Мерфа, ибо это был он. «И как прекрасно скачет этот полный человек!» «К сожалению, он так стремительно проехал мимо, — сказал Громатей, что я его не заметил». Рудольф весьма ловко скрыл свою радость. Очевидно, Мерф расшифровал написанную чуть ли не иероглифами записку. Громатей, убедившись, что за извозчиком никто не следует, решил последовать примеру сычихи, которая дремала или, скорее всего, притворялась, что дремлет. — Извините меня, молодой человек, но движение кареты всегда оказывает на меня какое-то странное действие усыпляет, как ребенка, — сказал он Рудольф. Под предлогом своего мнимого сна разбойник хотел понаблюдать, не выдаст ли их спутник своего волнения. Рудольф разгадал эту хитрость. «Я рано встал сегодня утром. Мне хочется спать, я тоже попробую уснуть», ответил он и закрыл глаза. Вскоре громкое дыхание Громотея и Сычихи, которые храпели в унисон, настолько обмануло Рудольфа, что он чуть приподнял веки. Но, несмотря на свой храп, Громотей и Сычиха держали глаза открытыми и обменивались какими-то тайными знаками с помощью пальцев, как-то странно переплетенных на их ладонях. Этот символический язык мигом прекратился. Обнаружив по какому-то еле заметному признаку, что Рудольф не спит, разбойник воскликнул со смехом. — Ха, приятель! Вы, значит, испытываете своих друзей? Это не должно вас удивлять. Вы сами храпите с открытыми глазами. Мое дело особое, молодой человек. Я лунатик. Извозчик остановился на площади Мадлен. Дождь временно перестал, но гонимые ветром облака были так черны и так низко нависли над землей, что почти совсем стемнело. Рудольф, Сычиха и громатей направились в Кур-Лорен. — Молодой человек, мне пришла в голову одна мысль. — И мысль не дурная, — сказал разбойник. — Какая? — Убедиться, соответствует ли действительности все, что вы сказали о расположении комнат в доме на аллее вдов. — А вы хотите немедленно отправиться туда под каким-нибудь предлогом? — но это может вызвать подозрение. Я не так простодушен, как вы думаете, молодой человек. И у меня есть жена по прозвищу Хитруша. Сычиха скинула голову. Взгляните на нее, молодой человек. Она точно боевой конь, услышавший сигнал гарниста. Вы хотите послать ее на разведку? Вот именно. Что ж, номер семнадцать. Аллея вдов, правильно, муженек, — вскричала сычиха, горя нетерпением. — Будь спокоен. У меня один глаз, но видит он хорошо. Взгляните, взгляните на нее, молодой человек. Ей не терпится побывать там. Если она ловко возьмется за дело, я скажу, что ваша мысль не дурна. — Оставь у себя зонтик, чертушка! — «Через полчаса я вернусь, и ты увидишь, на что я способна!» — воскликнула Сычиха. «Минутку, хитруша. Мы зайдем сперва в кровоточащее сердце. Это в двух шагах отсюда. Если храмуля там, ты возьмешь его с собой. Он останется сторожить у двери дома, пока будешь внутри». «Ты прав. Он хитер, как лиса, этот мальчишка». Ему еще нет и десяти лет, а между тем он давича по знаку грамотея сычиха прикусила язык. Кровоточащее сердце. Что за странное название для кабака? спросил Рудольф. «Ну, — Если название вам не по вкусу, пожалуйтесь кабачику. — А как его зовут? Кабачика кровоточащего сердца? Да. А не все ли вам равно? Ведь он-то не спрашивает имена своих посетителей. И все же... Ну, зовите его, как вам будет угодно. Пьер, Тома, Кристоф, Барнабе. Он откликается на все имена. А, вот мы и пришли. И вовремя. Так как вот-вот снова польет. Как шумит река. Словно водопад. Увидите еще два дня таких дождей, и вода поднимется выше арок моста. — Вы говорите, что мы пришли? А где же к черту кабак? — Я не вижу здесь ни одного дома. — Конечно. — Потому что вы смотрите вокруг себя. — А куда же мне еще смотреть, по-вашему? — О себе под ноги. — Под ноги? Да. — Куда именно? А вот сюда. — Сюда. — Видите крышу? — Только не вздумайте ступить на нее. — Рудольфо в самом деле не заметил одного из тех подземных кабаков, которые встречались еще несколько лет тому назад в разных местах елисейских полей и, в частности, около Курларен. Лестница, вырытая во влажной жирной земле, вела к некоему подобию обширного рва, к одной из ответственных граней которого. Прилепилась низкая грязная лачуга с потрескавшимися стенами. Ее черепичная замшелая крыша едва доходила до поверхности земли, где стоял Рудольф. Два-три сарая из трухлявых досок, погреб, сарай и крольчатник, дополняли этот вертеп. Узенькая дорожка, шедшая под нурва, вела от лестницы к двери дома. Остальная территория была занята увитой зеленью беседкой с двумя рядами грубых, врытых в землю стволов. От ветра заунывно скрипела видавшие виды жестяная вывеска. Сквозь покрывавшую ее ржавчину можно было различить красное сердце, пронзенное стрелой. Вывеска покачивалась на стояке, прибитом над дверью этой пещеры, подлинного человеческого логова густой влажный туман присоединился к дождю близилась ночь что вы скажете об этом отеле молодой человек спросил грамотей благодаря дождю который льет уже две недели здесь верно образовался пруд и можно заняться рыбной ловлей ну что ж проходите в минутку надо узнать здесь ли хозяин внимание И разбойник, силой проводя языком по небу, издал странный крик, некое подобие гортанной барабанной дроби, гулкой и продолжительной, которую можно было бы изобразить следующим образом. Пррррррр. Такой же крик донесся из глубины лачуги. — А он дома, — сказал грамотей Извините, молодой человек. — Почет дамам, пропустим вперед Сычиху. Я следую за вами. «Будьте осторожны, здесь скользко».